Наклонившись над балюстрадой, он не отрывал глаз от белоголовой фигурки, пока она не исчезла внизу. Пустая тоска овладела Турбиным. Тут же у холодной балюстрады с исключительной ясностью перед ним прошло воспоминание. Толпа гимназистов всех возрастов в полном восхищении валила по этому самому коридору. Коренастый Максим, старший педаль, стремительно увлекал две черные фигурки, открывая чудное шествие. — Пущай, пущай, пущай, пущай, — бормотал он, — пущай! По случаю радостного приезда господина-попечителя господин-инспектор полюбуется на господина Турбина с господином Машлаевским. Это им будет удовольствие, прямо-таки замечательное удовольствие! Надо думать, что последние слова Максима заключали в себе злейшую иронию. Лишь человеку с извращенным вкусом созерцание господ Турбина и Машлаевского могло доставить удовольствие, да еще в радостный час приезда попечителя. У господина Машлаевского, ущемленного в левой руке Максима, была наискось рассечена верхняя губа, и левый рукав висел на нитке. На господине Турбине, увлекаемом правую, не было пояса, и все пуговицы отлетели не только на блузе, но даже на разрезе брюк спереди, так что собственное тело и белье господина Турбина безобразнейшим образом было открыто для взоров. «Пустите нас, миленький Максим, дорогой!» молили Турбина Машлоевский, обращая по очереди к Максиму, угасающие взоры на окровавленных лицах. «Ура, волоки его, Макс, преподобный!» кричали сзади взволнованные гимназисты. Нет такого закона чтобы второклассников безнаказанно уродовать? Ах, боже мой, боже мой! Тогда было солнце, шум и грохот. И Максим тогда был не такой, как теперь, Белый, скорбный и голодный. У Максима на голове была черная сапожная щетка, Лишь кое-где тронутая нитями проседи. У Максима железные клещи вместо рук, и на шее медаль величиною с колесо на экипажа. Ах, колесо, колесо! Все-то ты ехала из деревни Б, делая н оборотов, и вот приехала в каменную пустоту. Боже, какой холод! Нужно защищать теперь. Но что, пустоту? Гул шагов? Разве ты, ты, Александр, спасешь бородинскими полками гибнущий дом? оживи, сведи их с полотна, они побили бы петлюру. Ноги Турбина понесли его вниз сами собой. «Максим!» — хотелось ему крикнуть, потом он стал останавливаться и совсем остановился. Представил себе Максима внизу, в подвальной квартирке, где жили сторожа. Наверное, трясется у печки. Все забыл, еще будет плакать. А тут и так тоски по самое горло. Плюнуть надо на все это довольно сентиментальничать про сентиментальничили свою жизнь довольно